Ещё громыхнуло только на сей раз вместе со звуком разбитого стекла. Йоксель-моксель, я в кабинете окно на щеколду не закрыл. Створки прикрыл только. Сейчас там горизонтальным дождём обстановочку мне улучшит. Я помчался по коридору, ходу зазывая Кузьму. Неужели спи-то, Вот кому завидовать надо. Выглянул из своей коморки с растрёпанным чубом и заспанным лицом, будто и не слышал ничего. Что стряслось, барин? Гроза? Храни, Господи, Илья, пророк! — перекрестился он.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 дуре уграв хватил даже на то чтобы пойти к царю и требовать мне наказать за столь хамское послание парню намекнули что воздух в россии для его здоровья не очень подходит короче вот как у я молодец на койля тогда было устраивать выволочку как не прячься от судьбы не уйдешь вот только поговорили с бобровым обрадовал александр алексеевича идея заставить пациента выпить стакан сульфата бария и снимками живота при кишечной непроходимости